С тех пор, как территория Ареала подошла к ухтя почти вплотную, тематика зон стала особенно популярной, и количество всевозможных баров, бистро и прочих закусочных, оформленных в духе природных и техногенных катастроф, росло со скоростью популяции австралийских кроликов. Насчёт ферзя абсолютно Иван разорвал бумажную трубочку пакетик и насыпал в дымящуюся кружку немного сахара.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 Но косвенных свидетельств слишком много, чтобы не задуматься. Смотри сам. Сначала шпионскую лабу не могут отоскать более полугода. При этом те, кто в ней работает, и те, кто её обеспечивает, наведываются туда регулярно, а наш спецотряд никак не может её разыскать. А ведь у нас есть РЭД. Даже если представить, что у них она тоже имеется, это означает, что наши шансы, как минимум, равны.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 Кто-то из раненых ему рассказал в вертушке на обратном пути. Я слышал обрывки фраз. Не буду спорить, нахмурился Лемур. Я шёл в ядре отряда, за боевое охранение отвечал Виталя. Он вдруг замолчал и нахмурился ещё сильнее. А ведь это действительно странно как-то всё тогда получилось. Вот и я о том же, вздохнул Берёзов. Все операции по поводу лабы заканчиваются провалом, на первый взгляд, по причинам не от кого не зависящим. Но если задуматься, то возникают вопросы. И в центре их ферзь с ветром, третий момент. Наш крайний выход в поиск вместе с контрразведками. Они вытащили из кого-то точные координаты лабы, но Салматский с самого начала заявляет, что это чушь и деза. Ничего в этом районе быть не может. Выходит, он эту местность хорошо знал, но при этом вывел отряд к лаборатории с самого опасного места и утверждал, что ближе подойти нельзя. Хотя с другой стороны, к лабе ведёт широкий коридор, и ферсимей в руке рядну не мог того не знать. Более того, он заявляет, что на самой лабе сидит зыпь и даже даёт контрразведчику воспользоваться своей рядной. Естественно, тот, не имея никакого опыта работы с Ириалом, не может отличить зыбь от Лизуна и даже понятия не имеет, что именно видит. Все, что ему остается, это обалдеть от страха и признать правоту Ферзя. Но с Алмацкой по зонам ходят не первый год, да еще и с Ириадной. Он прекрасно отличает аномалии одно от другой. Он знал, что на лабе Лизун, как знал о существовании безопасного коридора к ней. Вывод простой. Ферс очень не хотел, чтобы отряд добрался до лабы. Вопрос почему? Зачем ему это нужно? Я уж не говорю о драке с внезапно взбесившимся зверьём. Как вообще она стала возможной? В каком смысле? Лимур мрачно посмотрел на него. В таком, что это не произошло само по себе, ответил Берёзов. Я разговаривал с болтом и лавандой, и оба они назвали такое нападение нонсенсом.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 Если предположить, что использовавший шестое чувство специально транслировал всем острое чувство агрессии. Почувствовав угрозу своей жизни, зверёя атаковала. Правда, я не понимаю, почему мы не почувствовали сам фактор применения. Но это как раз объяснимо, задумчиво потёр виски Ремур. Шестое чувство не клаксон, оно не издаёт явных сигналов.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 поднял брови берёзов Ты уверен? Да, нехтя ответил лимур. Мы перед каждым выходом что-нибудь получаем на всякий случай. Ну там, пиявку, энерджайзер, филе на медсестру, примус такой вообще почти у каждого есть на случай, если поиск затянется. Виталий их получает на складе и распределяет между командирами групп согласно распоряжениям ферзя. Тогда всё это тем более не к добру, подчеркнул Иван.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 Он, кстати, сказал, что ощутил множественную опасность. Я и сам почувствовал на себе чей-то взгляд, будто на мушку взяли. "Понятно", Лемур тяжело вздохнул. Стало бы подозрения серьёзные. "Я с тобой согласен, если Ферс имеет отношение к лаборатории, то мы никогда её не найдём. Только потери будут расти", он зло скривился. "От сволочь!"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 Чёрт схватился он, осознав скрытый смысл своих же слов. Не знал, что Ветер купил новую машину, невесело покачал головой Иван. Да ещё и с помощью Фирзя. А он не хотел распространяться об этом, поникли мур. Говорит, зачем людей задевать? Не у всех подряд есть возможность купить себе новенькую пятёрку. Ветер взял себе жигу — удивился Березов. — Зачем она ему? — БМВ! — еще сильнее потемнел Лемур. — Пятьсот тридцатую. — Это что ж за кредит такой ему ферзь организовал? — опешил Иван. — Ты знаешь, сколько такая машина стоит? — Его стоило восемьдесят тысяч евро. Лемур вновь потер виски. — Он сам мне рассказал. Мы ж друзья. — Просил не говорить никому. Что делать будем? Берёзов посмотрел на него в упор. Ты же понимаешь, что просто так всё это оставлять нельзя. Нельзя, уныло согласился тот. Нельзя. Русская миссия не успокоилась. Будут и другие выходы в поиск, а значит, скорее всего, будут и новые потери. Он грустно поморщился. По его лицу скользили мрачные тени.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 Всё в эпицентр рвётся. Риал вспять оборачивать. Он покачал головой. А вообще хорошая девочка. Я уверен, просто как-то у неё с нашей службой с самого начала не заладилось. Ну что ж. Я рад, что хоть кто-то нашёл с ней общий язык, трехнул головой лимур. В общем, давай так. Я сегодня разузнаю всё, что смогу. Поговорю с людьми в городе, аккуратно поройся в бумажках со старьем отчётами. радовал мой обо всём. А завтра в полдень встречаемся в тире. Там решим. Когда на следующий день в условленное время Берёзов пришёл в тир, Лимор был уже на месте. На огневых рубежах проводил стрельбу личный состав одного из отрядов отдела физической защиты. Грохотали выстрелы, завывала вытяжка, звучали команды из умер электронных секундомеров. Увидев Ивана, Лимор молча указал на помещение для чистки оружия,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 На всё это лишь незначительные детали, сам понимаешь. А нужны факты. Короче, надо идти в лабу и добыть оттуда улики. Самим, опять шёл Берёзов. Но как? Ногами, отрезал Лимор. Пойдём вдвоём, дойдём до лабы и выпотрошим её на хрен. Его глаза вспыхнули. Если где-то и можно найти доказательства, то только там. А мы дойдём, нахмурился Иван. Да идём, уверенно заявил Лимор. Сталкеры по зонам безъярядны ходят, пошли все без мембран, в лучшем случае имеют обычные заказы со старыми армейскими противогазами. И при этом умудряются таскать меты на чёрный рынок у нас из-под носа. Так что мы тем более дойдём. Дорогу ты знаешь, это главное. А через аномалии я проведу, не первый год порял ухожу. У меня по жёлтой зоне налёт получше сталкерского-то будет. Пойдём тихо, внутренний периметр пересечём подальше от посторонних глаз и датчиков. Это я беру на себя. В жёлтую выйдем к вечеру, чтобы паутина была видна. Я возьму на базе из ЗНЗ пару фиринов. С раз них хватится, если всё пройдёт гладко, успеем вернуть. С ними будет ясно, где лежит стул день. Где основные проблемы решены.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 Ферс с ветром сегодня пробудут на базе до поздна, я только что узнал. Вооружённый и блоки экипировки дежурят мои люди. Момент более чем благоприятный, и неизвестно, когда ещё будет лучше. Чего ждать? Так что ты идёшь или нет? Иду, конечно, фыркнул Иван. Что за вопрос?